Глава 17 Алёна. 6 июня 219 год 10.20. 20 Алена Михайловна Волкова здесь. Голос вошедшего в офис охранника выдергивает меня из размышления о произошедших за последние дни событиях, а подумать было о чем. Итак, Зайцев поймал-таки диверсанта: Все случилось так, как мы планировали. Меня вызвали в дом Денисова осмотреть ножку девицы Оксаны, которая неловко подвернула на прогулке с технарем. Причем ножка опухла, и барышня охла от боли натурально. Зайцев, бессердечный злодей, подверг ее такому испытанию. Но я не оплошала и истрательно лечила бедняжку, пока мой техномагический друг, зацепив денщика Семена и разбудив генерала, вел с ними беседы в ожидании появления диверсанта из будущего. О чем они спорили, для меня осталось загадкой. Только момент Зайцев не упустил. И как только нежданный гость в черном появился в назначенном месте и в назначенное время, схватил его и надел ему технонаручники. Диверсантом действительно оказалась девушка-гимнастка, осушенный технарь. Выражение ее лица, кажется, я не забуду никогда. В ее глазах читалась такая ненависть ко всему живому, что, казалось, одним взглядом она способна убить все, что движется. Зайцев не стал доврашивать ее сразу. В ту же ночь он ушел с ней в портал перехода. А я тихонько исчезла из лазарета, оставив записку Глафире, что, мол, прощайте, не поминайте лихом. Уехала к батюшке в поместье, не выдержала военной службы и вида порубленных тел казаков. Барышня простительно, она же нежное создание и все такое. Но мысли мои сейчас не о том, как будет горевать или не горевать по мне Глафира в 1818 году, а о той девушке-диверсантке, которой грозит смертная казнь за убийство. И вот что мне в этой ситуации не нравится совсем? Да то, что она сама никогда не смогла бы воспользоваться всеми украденными ею артефактами. Для их активации нужно вплести в них поток. Причем маг или техномаг должен быть сильным и опытным. Девушка просто добывала предметы для кого-то, ей не без надобности. А она, скорее всего, будет брать всю вину на себя. Надо поговорить об этом с Зайцевым. Надо сказать. «Так есть тут Алена Михайловна Волкова!» Не унимается голос где-то около входа в офис. «Да, она здесь». Отвечает Лиля, выходя из своего биобокса. «Вау! Нихренасенький технарь раскошелился! Мне уже интересно, что там происходит и чему Лиля так удивляется. Выхожу из своего стеклянного укрытия и тоже немножко охреневаю. На пороге стоит большая корзина с самыми дорогими цветами в государстве, голубыми лилиями, которые произрастают только на одном озере, что находится в магической лаборатории растениеводства при Академии природных и стихийных ресурсов. «Да, кто-то решил очень меня задобрить». «Красота ведь действительно сказочная!» «А запах...» М -м -м -м. Невольно втягивая в себя воздух, наклоняясь к цветам, щурясь от наслаждения. «Смотрите, там что-то еще в корзине среди цветов!» — сообщает подошедший полюбопытствовать Эдик. «Это ежик! Мять, настоящий, чтоб его, магический ежик!» — восклицает Лиля, рассматривая игольчатое существо. Я заглядываю в центр корзины и с умилением наблюдаю, как это чудо копошится на мягкой подстилочке, специально устроенного для него гнезда. Зайцев! Придурок! хочу я, а сама в душе рада до безобразия. Ну, наконец-то он решил нормально поухаживать за мной. А ведь может, если захочет, так бы и расцеловала его сейчас. «Здесь письмо, Алёшка, давай, читай!» Лилия протягивает мне конверт, и все дружно пялятся на меня в ожидании неминуемого чуда. «Нет уж письмо личного характера», — отвечаю я и прячу его в карман. «Ну вот, а так все интересно начиналось», — обиженно бормочет мои коллеги, разбредаясь по своим рабочим местам. Я уединяюсь в своем стеклянном кабинете и открываю конверт. «Дорогая моя, любимая Алёнушка, солнышко мое ясное, краса ненаглядная, не откажи в любезности бедному технарю, приходи к нему на свидание вечерочком». В 17:00 за тобой прилетит вертолет на площадку перед госпиталем. Целую, твой по скриптум. Ёжика гладить строго по шорстке. В процессе чтения кажется, что во всем моем теле появляется такая легкость, что вот-вот взлечу и сердечко заходится от восторга. Любимая Алёнушка, как приятно-то! Вот же может быть милым и любезным, когда захочет, а то всё волка вонять. Сижу, улыбаюсь. Мечтаю, как романтично мы с Зайцевым проведем этот вечер. Что душой кривить? Нравится он мне. Очень нравится, и все, что делал, со мной нравилось. Поэтому и не сопротивлялась его страстным нападениям. Ну, или сопротивлялась, так, несерьезно, чисто для вида. И даже мил мне был больше не букетик от Тимофея, а тот от Зайцева, колючий весь. Который, к сожалению, остался там где-то, в прошлом когда моя книга вернула меня в офис, где меня уже поджидал мой начальник Павел. А он был не то чтобы зол, когда узнал, что переместилась я незапланированное место и время, которое было предписано мне моей конторой. Он был явно раздражен тем, что не может контролировать мои перемещения. А как узнал, что Зайцев там был со мной, так вообще выругался матом, не сдержавшись. А что я могу поделать? Книга? Это все книга и мой дар хранителя. Он ведь знает об этом. Тогда чего злиться? Книга моя меня перемещает. Я ею не командую. Я лишь использую эти порталы, которые она мне открывает. И вот, кстати, в книге моей происходит что-то странное, и мне надо с этим разобраться. На странице, которая рассказывает о моем посещении 1818 года, появился интересный текст, который мне еще предстоит разгадать. Показывать его никому пока не хочу. Сначала сама изучу и подумаю над этим. Сейчас в офисе я у всех на виду, и если я уткнусь в свою книгу, то кто-нибудь заинтересуется. Они у меня тут все любознательные такие, кто-нибудь из коллег всунет таки свой нос. Объясняй потом, что, как и откуда. Нет, надо дождаться вечера и после свидания с Алексеем провести часок-другой за изучением этого странного послания. А что мы знаем о наших книгах? Вопреки общепринятым представлениям о магических книгах, в книге магии жизни и света» нет никаких заклинаний прочтение которых творит чудеса. Если дать короткое определение, книга магии — это книга судьбы, индивидуальная для каждого природного мага. Ну, смотрите сами. Во-первых, книга появляется вместе с рождением природного мага. То есть мои родители, светлая им память, при моем рождении оторвали от своих магических книг по листочку и соединили их. При соприкосновении с моим телом и биополем эти два листа склеились, деформировались, затвердели в виде обложки, а внутри вырос один листочек, на котором появились надписи. Мое имя, моя дата рождения, специфика моего магического потока и определение моей силы. Такое вот волшебство. Странно, что в моей книге не появилась запись о том, что я хранитель. Или это было секретом? Или эта способность развилась с годами? Вопрос. Во-вторых, По ходу жизни владельца книги в ней появляются листы с записями, которые описывают самые значительные события в жизни мага. Описывают по факту свершившегося. Учился там-то, итоги успеваемости, таланты, способности, достижения, награды и так далее. То есть не маг живет по книге, а книга пишет летопись жизни хозяина. И вот что странно в моей ситуации. Книга мне написала о том, что свершится в будущем. Интересно. Никогда о таком не слышала. И такого не должно было случиться. Или книга меня хотела предупредить, направить, дать инструкцию. Когда я отчитывалась перед начальством, я всего лишь пробежалась взглядом по тексту. «Четвертый день молодого месяца, завладей камнем, обуздай ящера, ступай по красной тропе, тот, кто любит, спасет тебя». Под пристальным взглядом коллег просто сделала вид, что ничего не случилось, и закрыла книгу. После открывала лишь для того, чтобы убедиться. Текст не исчез. Наш преподаватель, магистр Сорж, однажды сказал на уроке по мастерству перемещений, «Книга никогда не говорит о будущем. Она его не предсказывает, поскольку у каждого каждую минуту есть выбор и свобода действий. Но она может направлять, как, например, в заданиях о посещениях прошлого. Открыл портал туда-то, чтобы сделать то-то. Далее запись будет о том, что и как ты сделал». Только вот в моей книге сейчас появилась подробная инструкция о том, что будет происходить, И предсказание. Кто любит, спасет тебя. «Чего сидим? Кого ждем?» Раздается позади меня раздраженный голос начальника. «Эдик еще вчера давал тебе координаты на задание. Открывай книгу, Алена Михайловна, и вперед в прошлое!» Командует он. «А все остальные?» Он поворачивается к моим коллегам. «За работу над отчетом по вчерашнему инциденту!» «Инцидентом он называет мой спонтанный переход в незапланированный 1818 год». «Ежик с цветами — это, конечно, романтично, но попрошу вас, Алена Михайловна, убрать это отсюда сегодня же!» Бросает он мне, скрываясь за своей стеклянной перегородкой. «Чего он съелся? Еще вчера с утра Павел мило улыбался и шутил. А сегодня? Какая муха его угрызла!» Тихо бормочу себе под нос. «Треугольник — это весьма загадочная фигура», — начинает Эдик, подходя ко мне со своим компьютерным планшетом. «Вот, к примеру, Бермудский. Там всегда что-то загадочное происходит». «Это-то к чему сейчас?» — не догадываюсь я. «Это к тому, что у нас тут тоже уже вырисовывается такая фигура. Любовный треугольник тоже полон непредсказуемости и загадочности». «Эдик, не сочиняй!» — отмахиваюсь я от его предположений. «Давай уже свой комп, вводи координаты». «Один момент». Отвечает он и поправляет свои круглые очки на носу. Совсем как кролик в мульте про Винни-Пуха. Получаю информацию от Эдика. Сверяю с книгой. На этот раз она открывает нужный портал, и я перемещаюсь в 1973 год. В пионерский лагерь Зубрёнок. Где мне предписано исцелить малолетнего хулигана Вовочку от фолликулярной ангины и ее осложнений. Поскольку этот шалопай съел за раз все мороженое из холодильника местного ларька замороженных лакомств. Шикарное задание, а еще очень простое и даже веселое, так как реально смогла окунуться в атмосферу счастливого пионерского детства, о котором рассказывали в книгах про Советский Союз. После того, как десятилетний бандит был мной исцелен, завернут в одеяло и погружен в сладкий сон, это было необходимо для того, чтобы хоть как-то зафиксировать сорванца на койке в медпункте, хотя бы на несколько часов, меня накормили в лагерной столовке. Потом торжественно приняли в почетные пионеры После чего меня затащили в клуб посмотреть новые по тем временам серии мультфильма Ну погоди, во время трансляции которых я тихонько вышмыгнула за дверь из зрительного зала, и, открыв книгу, исчезла в вихре временного потока. Возвращаюсь в офис в прекрасном настроении, а впереди меня ждет свидание с Зайцевым. Красота! Домой сбегать уже не успеваю, поэтому переодеваюсь в то, в чем пришла на работу. Платье обычное, повседневное, но довольно приличное даже для вечернего променада. Насчет наряда я даже заморачиваться не буду, ведь развратник Зайцев видел меня еще и не в таком виде. Подхватываю корзину с лилиями и ежиком, мне ведь начальство приказало убрать это, и спешу на вертолетную площадку, которая расположена перед приемным покоем госпиталя. Зайцев не обманул. Синий вертолет ТСБ уже ждет меня, и я, поздоровавшись с пилотом, ловко забираюсь в салон летательного аппарата. Полчаса во время полета с интересом разглядываю зеленый ландшафт снизу и голубой купол с облаками сверху. красота! Приземляемся мы на крышу какого-то огромного здания в технарской столице. Когда винты вертолета останавливаются, из выхода на площадку появляется зайцев: стильная рубашка и такие же стильные джинсы. Волосы модно взлохмачены слегка. Легкая щегольская щетина на лице в форме испанской бородки. Красавец мой зайцев! Телезвезду не дать не взять! Куда мне до него, с моим пионерским прошлым? Привет, Алешка! Улыбается мне мой ласковый до да безобразия технари целуя в щеку. Понравился подарок. Ага, с улыбкой киваю я в ответ, даже расставаться с ним не хочу. Зайцев забирает у меня корзину, поскольку та весит прилично, а потом советует: Ты Ваську на руки можешь взять, в нем частица моего потока, так что ему ты не навредишь. Но гладить нужно только по шорстке. Я с удовольствием беру на руки это цапящее, фыркающее чудо техномагии. Он совсем не колючий, даже мягкий. И такой милый. А функции у него есть специальные? Спрашиваю я, поглаживая мягкий, пушистый животик зверька, когда мы входим в здание с высокими стеклянными окнами. Он тебя будет охранять, Аленчик. Отвечает мне мой любезный до зубовного скрежета кавалер. если будет опасность, он тебя защитит. Ёжик? Смеюсь я. Засыпи ты, зафыркает противника насмерть. Его милый забавный вид — это прикрытие. Чуть склоняясь ко мне, выдает мне шпионскую тайну Зайцев. На самом деле он очень опасное оружие. Не завидую я тому, кто рискнет на тебя напасть. Носи его с собой всегда и везде. — А куда ты меня привел? — спрашиваю я, оглядываясь, и все еще не веря в искренность любезности Зайцева. — Где подвох, господин технарь? Где подколки и ехидные смешки? Обычное с виду здание постепенно с нашим продвижением вглубь становится все более необычным. На стенах висят, казалось бы, обыкновенные картины, но предметы и люди, изображенные на них, я замечаю, провожают нас оценивающими взглядами, когда мы проходим мимо. А декорации интерьера, типа стоящих по углам напольных вас с цветами, иногда издают какие-то электронные потрескивающие звуки, и растения из них тянутся к нам своими листочками. «Ничего не трогай, пожалуйста». «Неизвестно, как они поведут себя в контакте с твоей магией». Одергивает меня мой спутник, когда я пытаюсь отмахнуться от разглядывающего нашу парочку зеленого плюща. А в следующем коридоре ждет-таки засада. «Ну, я так и знала». «Зайцев, ты куда меня привел?» В страхе восклицаю я, заметив, что полумеханические пауки, ростом с крысу, весело стуча лапками, приближаются к нам. «Я боюсь пауков!» Пойдем отсюда! А, -а, а Не бойся, это уборщики, они тебя не тронут. Сейчас я им дам задание, они убегут. И правда, Зайцев нажимает несколько кнопок на встроенном в стену небольшом блоке с сенсорным экраном, и технонасекомые, стрекача и попискивая электроникой, дружно удаляются прочь. Через пару минут мы входим в просторное светлое помещение, оформленное в техномаговском стиле. Металл, стекло и электрические приборы разнообразных модификаций. В высоких окнах витражи из узорчатых стекол голубых оттенков. Под потолком плавно порхают бабочки. В середине помещения небольшой фонтан в виде мельницы. По краям фонтана сооружена мини-деревня с такими мини-деревьями, которые кажутся живые. Перед фонтаном установлено несколько круглых столиков, один из которых накрыт для двоих посетителей. «Ты серьезно решил меня удивить?» С интересом оглядываюсь я. Зайцев улыбается и жестом приглашает меня за столик. Я все еще жду подвоха. Конечно. Загадочно подергивает бровями технарь. У нас впереди еще много удивительного. Еда тоже техномагическая? С опаской разглядываю я салаты и фрукты на столе. Не волнуйся, шурупы на зубах хрустеть не будут. Заверяет меня мой кавалер, открывая высокий тонкий графин. Виноградное вино. Сладкое и очень крепкое, так что пей по чуть-чуть. Ага, ну вот и началось. Споить меня хочет. Интересно, зачем? Сейчас напьюсь, и ебу я не сночну. Предостерегающе указываю на свой уже наполненный зайцевым бокал. А лучше начни приставать. Это более эффективно и весьма приятно. Улыбается он, и мы чокаемся. Вино действительно сладкое и вкусное. Я делаю маленький глоток и смакую его на языке. Хорошо. Хотелось бы, чтобы вот так все было между нами сначала. Никаких споров и ссор, никаких наглых выходок и сексуальных домогательств. Но тогда бы я не узнала, как хорош Зайцев в постели. Невольно краснею от воспоминаний о последней нашей совместной ночи. Начать переставать прямо здесь? Неожиданно для себя самой спрашиваю я, подтверждая теорию Фрейда об оговорках, а потом оглядываюсь. Вокруг ни души, только технобормен за стойкой бара. Да и тот не обращает на нас никакого внимания. Что-то переставляет на полках и извинит стеклянной посудой. Прямо здесь? Повторяет мой вопрос Зайцев, оценивающе оглядываясь, как и я. Не совсем удобно. Это ведь научное учреждение все-таки. А где мы вообще? Это научно-исследовательский институт артефакторики. Здесь создаются очень секретные высокотехнологичные вещи. Чуть наклоняясь ко мне, шепотом типа по секрету сообщает он. «Вау! Я в шоке!» Также склоняюсь к нему и шепчу я, изображая удивление. Он смеется, потом, забросив в рот несколько кусочков фруктов, не спеша жует и весело щурится, разглядывая меня. Я же, недолго думая, приступаю к поглощению салата, который, к моему удовольствию, оказывается очень вкусным. «О, дорогой!» Вдруг раздается женский голос откуда-то из-за моей спины. «Как я рада видеть тебя у нас!» А вот это уже становится интересным. Смотрю на Зайцева, а он, ничуть не смутившись вторжению в наше свидание с женской особи, радостно улыбается. Ну и ладно, я тоже смущаться не собираюсь. Набираю на вилку очередную порцию салата, забрасываю ее в рот и невозмутимо жую, ожидая, когда незваное гостья выйдет таки в поле моего зрения. Нахальная женская особь не заставила себя долго ждать, и через минуту я уже наблюдаю, как высокая стройная бринетка в длинном черном платье с серебристым блеском подходит к моему Зайцеву и, приобняв, целует его в щеку, а мой необремененный совестью кавалер отвечает ей тем же и мягко произносит. «Я тоже рад тебя видеть, дорогая». «И как это называется? Зайцев, млять Во мне начинает пробуждаться темная волна злости. Привел меня туда, где встречается со своими технолюбовницами? Может, еще предложит познакомиться с ними и завязать дружбу? Алешка, познакомься, это Аделина Р. Начинает он, мать его, действительно знакомить меня с наглой особью. А, просто Аделина, дорогой. Перебивает его нахалка и, с интересом разглядывая меня, произносит с усмешкой. Так вот оно какое, чудо природы. Что? Я чудо природы? «Ну ща я отвечу этой наглой тетке!» И только я открываю рот, чтобы произнести нечто типа «Так вот она какая ошибка техномагического неудавшегося эксперимента», как Зайцев поспешно встревает в наш диалог. «Мам, познакомься, это Алена Волкова, моя девушка». «Мам? Че, серьезно? Неожиданно!» С интересом взглядываюсь в моложавое лицо женщины. Ей от силы лет сорок можно дать, и то, если хорошо приглядываться. А издалека она выглядит на тридцать пять, не больше. По идее, мама Зайцева должна быть как минимум бабуля глубоко за пятьдесят. Нахальная особь нарочно позирует и дает мне себя рассмотреть. Улыбается зараза. «Впечатлилась?» — спрашивает она, явно довольная произведённым эффектом. «Ага». Соглашаюсь я, сплетаю руки на груди и откидываюсь на спинку стула, тоже наглопялись на потенциальную будущую свекровь. Так густо обвешались омолаживающими артефактами, что они элементарную вежливость заглушили на корню. «А, Алексей, теперь понятно, чем это чудо природой тебя зацепило», сообщает наглая тетка. «Безрассудная смелость, острые зубки, милая личика и секси-фигурка. Какой тонкий расчет. Браво!» С этими словами женщина начинает манерно аплодировать. «Я сижу, ничего не понимаю. Что она этим хотела сказать? Зайцев тоже ничего не понимает, поэтому хмурится и спрашивает». «Мамуль, это ты к чему сейчас?» «А к тому, дорогой, что это чудо природы просто использует тебя», — отвечает нахалка. «Интересно, в каких целях?» Я заинтересованно смотрю на нее. Реально, вот для чего я могу использовать Зайцева, кроме, ну, этого, в смысле секса? Не понимаешь? Ладно, сейчас покажу. Она делает какие-то движения пальцами, и на меня вдруг откуда ни возьмись падает огромный черный лохматый паук. Я вскрикиваю, подскакиваю и просто инстинктивно стреляю в него невесть откуда взявшейся у меня магической стрелой. Он падает на пол и умирает, скрючив толстые волосатые лапки. «Видел?» — довольно спрашивает женщина. А во мне уже кипит моя темная злая волна. «Ну и что это значит? Объясни уже нормально». Зайцев взволнованно смотрит то на меня, то на маму. Я ошарашенно смотрю на свой голубой и местами потемневший поток. До меня медленно доходит, что я только что убила живое существо. «Как? Зачем? Почему?» Моя магия никогда не была опасна для всего живого. «Ну, я, конечно, прикоснувшись к техномагу, любому, за исключением Зайцева, непременно убью его, то есть мой поток взорвёт его. Но никаким оружием я не владела никогда. Вот хрень! Откуда у меня взялась эта магическая стрела?» «Это с виду безобидная девочка, умеет контролировать свой поток. То есть, когда она тебя поцеловала, она сдержала его и не взорвала тебя». А сейчас, когда в этом существе она увидела врага, опа, и хана паучку. Объясняет мамуля моего удивленного технаря. Ну а что мне было делать? Я испугалась, я защищалась. Растерянно отвечаю я на обвинение. Я не знаю, как это получилось. Смотри, Алексей, не пугай свою девушку, а то ненароком... Мама. «Прекрати!» — останавливает ее сынуля. Она действительно испугалась и от неожиданности... «Вот именно! А теперь задумайся и вспомни, как она вела себя с тобой!» «Поцеловала, в постель уложила, а теперь ты ради нее готов на все!» И в этот момент я ловлю взгляд Зайцева. «Вот эта хрень! Действительно!» «Я даже пугаюсь этого его взгляда!» Он смотрит на меня как на преступницу. Всего полминуты, но мне этого хватает, чтобы понять: он никогда больше не будет со мной прежней Алешкой. Сомнения и недоверие навечно поселились в нем, и я ничего с этим поделать не могу. И от понимания этого так больно становится внутри. Так больно, а еще как-то тошно. Вот даже сказочно вкусный салат недавно съеденный мной уже хочет вернуться обратно. Моментально абсолютно необдуманно пускаю ленты своего потока в сознание Зайцева. Мне сейчас, как глоток воздуха, нужно знать, о чем он думает. Мне нужна надежда на то, что он не поверил матери. Тогда это все объясняет. Не исключено, что это был их план. Млять, пипец, я идиот. Но ее ничто не связывает с Севером и с Паринском. Безупречное студенчество, никаких маломальских отношений с группировками. Стоп, ее пламенная речь в баре, спор с девушками. Это почти что те лозунги, которые провозглашает Северный фронт. «А ну прекрати!» Резкий голос женщины вырывает меня из глубины размышлений Зайцева. «Алексей, она мысли твои читала!» И Техномагиня со всей силы ударяет кулаком по столу, на котором подскакивает посуда, и вино растекается по скатерти из опрокинутых бокалов. Я в испуге шарахаюсь и вскакиваю со стула разочарование, боль, гаснущая надежда. Разрушить намного легче, чем построить. Выдаю я философскую мысль, которая выплыла из меня абсолютно спонтанно. А потом нападает такая апатия, что, кажется, разверзне сейчас земля подо мной, и, упадея в бездну, мне было бы все равно. Я хочу вернуться домой. Ровным голосом говорю я и направляюсь к выходу. Солнечный день, еще минуту назад казавшийся мне счастливым, померк. «Теперь я бреду, словно в сумерках. Слышу сзади шаги. Это Зайцев идет проводить меня к вертолету. Зачем он идет? Проконтролировать, чтобы я больше никого не убила по дороге. Может, снова залезть к нему в голову и прочитать мысли?» «Нет! Нахрена мне уже? Пошел ты, технарь! Пошел ты к хренам собачьим! Видеть тебя больше не хочу! Сгинь! Исчезни из моей жизни! Ненавижу тебя!» «Хорошо, договорились» скрепит его злой голос позади. «Исчезну». «Ну и ты тоже исчезнешь из моей жизни из моей головы, ясно, Волкова?» Я медленно, как в тумане, понимаю, что мои нервные злые мысли долетели до него, и он их услышал. «Ну и пусть. Все кончено. Теперь уже все безразлично». Проследив, чтобы я села в вертолет, Зайцев разворачивается и, не говоря ни слова, уходит с площадки, а гудящая машина поднимает меня над столицей Техроса. Я сейчас ненавижу этот город. Ненавижу технарей их мерзкие полуживые механические аппараты. Их, млять их! Маленькое игольчатое техносущество, все еще находящееся у меня за пазухой, начинает беспокойно посапывать и копошиться. Я опускаю взгляд и вижу маленькие бусинки глаз. Он смотрит на меня так жалостливо. Эх, Васька, жаль, что ты не настоящее творение природы. Я вздыхаю. Но ты не бойся. Тебя я не обижу. Ты добрый и хороший. Не то, что некоторые. Вечером, заперевшись в своей квартире, я никак не могу найти себе место. Хожу взад вперед прокручиваю в голове слова Зайчихи. Я так обозвала мать Зайцева, и пусть только попробует возразить. Она сказала, что это был тонкий расчёт. Поцеловать Зайцева, уложить его в постель, а когда он будет ради меня готов на всё, использовать его. Только вот для чего использовать? Для чего нужны технари вообще? Риторический вопрос. Подхожу к буфету и достаю припасённый на случай вселенской катастрофы или нашествия подружек довольно дорогой коньяк. Наливаю в бокал грамм пятьдесят. Выпиваю. Морщусь. Фу, гадость какая. Так для чего вообще нужны техномаги? Хм, а нахрена они вообще кому-то нужны? Эта мысль веселит, я даже улыбаюсь слегка. Вот я природный маг. Я могу все, кроме убийства человеческого существа. Вызвать дождь, например, это навыки мага-стихийника. Но я тоже могу выжать тучку при необходимости. Я могу заставить расти все, что относится к флоре, а также переручить все, что относится к фауне. Я могу лечить живых существ, ну это моя основная специализация. Еще, как оказалось, я могу читать мысли людей и отправлять им свои. То же самое с изображениями. Я много чего могу. Так, хорошо. Размышляя, я наливаю себе еще бокал коньяка, выпиваю. Морщусь. Фу, гадость какая. И так еще я могу слышать зов больного или человека, попавшего в беду. Ничего этого технарь не может. Ну и нахрена он мне? Я могу перемещаться в прошлое. Ну, это и технари могут. Нет, так не пойдет. Надо выяснить, что я не могу, а технарь может. Я не могу использовать техномагию, создавать техномагические артефакты. Я использую руны и могу создать магические артефакты? Ну, теоретически. Это не моя специальность, хотя представление имею, как это делается. Я не могу использовать техноартефакты. Стоп, почему не могу? Вот, от технарский переход меня домой вернул, и зайцевский переводчик сработал, когда я... Когда мы... Ага. Значит, зайчиха подумала, что я использую ее сыночка для того, чтобы... блять, она подумала, что я заодно с диверсантом? И зайцев решил, что это был их план? Меня кидает в жар. Я нервно наливаю себе еще пятьдесят коньяка. Выпиваю. Морщить. Фу. <пи> Зайцев знает, что диверсант был не один. Их там что, много? Вполне может быть. Что-то он еще подумал насчет группировок и о лозунгах Северного фронта. То есть там группировка, называется Северный фронт. Как минимум в ней должен быть сильный маг, сильный техномаг и диверсанты. А Зайцев решил, что сильный маг — это я. Вот же хрень какая! Так, ну я-то знаю, что это не я. Тогда кто? Наливаю себе еще пятьдесят коньяка. Выпиваю и морщусь. Фу! Гадость! Хорошо, пойдем от обратного. Будь я сильным магом и, создав свою группировку, что бы я предприняла? Ну, смотря какие у меня цели. Чего мне там надо, даже не знаю. А, ну, конечно, допустим, я хочу создать монстра, артефакты для оживления которого собирает диверсант в прошлом. Ну а зачем мне монстр? Попугать кого-нибудь? Запугать, покусать, сожрать? Запугать и потребовать выкуп? Ну, может быть. Выкуп как-то слишком тупо. В наши дни больше ценится поток, нежели золото. «Ой, ой, поток магии!» «Точно, мне нужен поток. Источник. Неиссякаемый источник. Или осушенный источник, который я хочу воскресить, наполнить, например, при помощи Кубка Викингов. Мять! и почему я такая умная?» Наливаю коньяк. Выпиваю. Подытожим. Я сильный маг паре с техномагом, собираю группировку для беготни в прошлое и для сбора артефактов. Чтобы первое — создать монстра, второе — вернуть осушенную магию. Все наполненные заново пойдут за мной, будут моей армией. Вместе с монстром мы можем запугать всех, поставить ультиматум правительству и совершить переворот. Свергнуть нахрен существующие порядки. «Кажется, коньяка мне уже хватит. <свят> Пойду-ка я лучше спать, а то еще чего-нибудь революционного надумаю». Наспех умывшись, скинув себе себя платье, заваливаюсь в кровать. Последнее, о чем осознанно думаю — Северный фронт. Он что, уже существует и готовится к революции?